Американцы брали свой чёрный товар на территории, расположенной по обоим берегам реки Конго, в нескольких стах милях к северу и к югу от устья. Самым знаменитым американским парусником того времени был Nightingale, Соловей, под командованием капитана Боуэна, который при каждом плавании брал на борт до 1000 негров. 21 апреля 1861 года Нейтингайл, имевшим на борту 961 раба, был захвачен американским военным кораблём Саратога. Предстоял судебный процесс, однако ещё до начала его в бою удалось сбежать. Одним из последних американских нелегальных работорговцев был капитан Гордон. На своём корабле Эрай с 890 рабами на борту он был захвачен американским военным судном Магикан. Он был закован в цепи, доставлен в Нью-Йорк и на основании закона 21 февраля 1862 года повешен как пират. Согласно Стивену Дугласу, сопернику Линкольна на президентских выборах, В 1858 году в Северную Америку контрабандным путём было ввезено 15.000 негров. В Нью-Йорке к этому времени существовали акционерные общества, деятельность которых была открыто связана с работорговлей. Однако и в Америке работорговле приходил конец. В мае 1860 года Конгресс выделил ассигнование на строительство четырех быстроходных канонерок. Ступил в строй, они за короткое время захватили в Мексиканском заливе 12 американских кораблей, занимавшихся нелегальной перевозкой рабов. Эти суда имели на борту более трех тысяч негров. В течение того же года у берегов Конго военными кораблями были захвачены суда, имевшие на борту в общей сложности суда. 4.200 негров. Работорговля перестала себя оправдывать, и тем не менее, ещё в 1901 году в Атлантике был задержан корабль работорговцев. Теперь, когда с европейской и американской конкуренцией в сфере торговли рабами было покончено, Африка была открыта для арабских работорговцев обосновавшихся прежде всего в Восточной Африке. Они направляли свой товар не на запад, а на север и северо-восток, как это уже было тысячелетия назад. Европейские военные суда, охранявшие африканское побережье, причиняли арабским работорговцам лишь незначительный ущерб, поскольку приток невольников-негров в Америку уменьшился, а затем и совсем прекратился. Плантаторы, жаждавшие дешёвой рабочей силы для своих сахарных и хлопковых плантаций, стали искать соответствующей замены. Уже в 1834 году на острове Маврикий была сделана попытка использовать для работы на местных сахарных плантациях рабочих из Индии. Эксперимент прошёл хорошо, и многие работорговцы, в том числе пресловутый контрабандист Боэн, изменили тактику и с этого момента стали заниматься перевозкой кули, низкооплачиваемых, неквалифицированных рабочих из Индии, Юго-Восточной Азии и Китая. Правда, на них не охотились, их не продавали. В большинстве случаев их заманивали на корабли с помощью обещаний. Британская администрация в Индии в 1837 году была вынуждена снижать принять специальное постановление по вопросу об эмиграции кули. Важнейшими его пунктами являлись следующие. Первое. Для вербовки кули необходимо получить официальное разрешение. Второе. С рабочим должен быть заключен договор сроком не более чем на 5 лет. Третье. Каждый корабль может брать на борт кули из расчета одного человека на полторы тысячи грузоподъемности. То есть количество перевозимых людей ограничивается тоннажем корабля. После временного запрета всех перевозок была введена должность так называемого протектора эмигрантов, которому представлялось право запрещать перевозку индийских эмигрантов на кораблях.